Глава 51. Паша. «О чём мечтаешь?» — спрашиваю я Багиру, которая засмотрелась в окно с чашкой кофе в руках. «О счастье!» — еле слышным шёпотом произносит она. Неожиданный ответ. Я открываю рот и сразу же снова закрываю. Потому что у меня на языке вертится «твоё счастье у меня в штанах». Но внутренний голос настоятельно советует завалих ли хлебало», и я заваливаю. Есть ощущение, что сейчас лучше не пошлеть, а сказать то, что я на самом деле чувствую. Очень хочу сделать тебя счастливой. е, -е, -е вот это был правильный выбор слов. Вижу это по плывущему взгляду Багиры. Надо же, обычно у неё такой взгляд где-то на подходе к оргазму. Оказывается, похожего эффекта можно достичь не только членом, но и словами. Членом я владею неплохо, надо учиться говорить. Ты уже сделал. Всё так же рассеянно-задумчиво произносит Багира. Наверное. И гладит меня по голове. Блин, что происходит-то? Это точно моя Багира? Та самая, которая обычно смотрит на меня, как на мелкого поросёнка, презрительно фырчит когда я заговариваю про свои чувства и постоянно пытается сбежать? Я вчера хотела тебе сказать, но ты уснул. Блин, извини. А вот и косяк. Ну не могу я не накосячить. Я начала говорить, а ты захрапел. «Вот я, скотина! Ты хороший, просто устал. И выпил на свадьбе, и... А что ты хотела сказать?» Маруся не успевает ответить, потому что у меня начинает звонить телефон. «Андрюха, помнишь про встречу с застройщиками?» «Помню», — на самом деле забыл. «Но моему заму не обязательно знать, что из моей дырявой башки вылетают все полезные мысли, как только я вижу прекрасную попу Багиры. В двенадцать в Галилео». «Буду. Ты к без пятнадцати метнись на всякий. Петренко любит раньше приезжать. Окружи его вниманием». «Я знаю. Так и планировал. Вот и молодец». Я кладу трубку и говорю Марусе. «Давай прямо сейчас помчим в твой будущий салон. А то у меня в обед встреча не могу пропустить». «Давай только по пути в аптеку заскочим». «Да хоть в десять аптек. Что тебе там нужно, кстати? Вдруг у меня есть». «Вряд ли». «Какие-то женские штучки?» «Ага. Не скажешь». Багира смотрит задумчиво, как будто даже оценивающе, и улыбается мягкой загадочной улыбкой. Совсем не пантерской и даже не кошачьей. Она сейчас похожа на няшного котёнка, которого очень хочется затискать. Даже не трахнуть, а просто погладить, пощупать, поцеловать. Но, блин, некогда. «Ой, смотри, там такая кроватка прикольная. Ой, а тут платьишки, а там игрушки». Багира зависает у витрин, пока мы идём по третьему этажу, в южной части которого находится скопление детских магазинов. «Игрушку тебе купить?» — спрашиваю я. «Хочешь плюшевого медведя?» «Не хочу». «Ну, тогда давай не будем задерживаться. Времени мало». Смотрю на неё, она вроде как дуется. «Марусь!» — обнимаю за плечи. «А вон там такой классный парнишка!» Её лицо снова расцветает улыбкой. «Где?» — рычу я. «Вот так выглядит мужчина моей мечты. Я сейчас этому мужчине ушки на жопку натяну. где он Багира показывает на мелкого пацанёнка, наряженного в крутецкие драные джинсы и косуху. И правда шкодный, а Багира просто издевается надо мной. «Класс!» — выдыхает Маруся, когда мы, наконец, добираемся до её будущего салона. «Так просторно, и место прекрасное. И санузел огромный, тут будет очень удобно». Она бросается мне на шею с поцелуями. «Ну так, довольным кабанчиком морчу я. Я старался». «Спасибо, Пашенька, обожаю тебя». Я просто таю. Вот это я понимаю правильная реакция. А то всё нос воротило, швырялась в меня дарственными, говорила что ей ничего не надо. Надо. Давай решим, что с ремонтом, и я приведу бригаду. Ты ещё и ремонт мне собрался делать? Да я сама разберусь. Марусь, это не женское дело. Но она растерянно смотрит на меня, хлопает глазами. Я уже почти слышу, как она меня посылает и предлагает перестать трясти яйцами. Но она ничего не говорит, просто молча кивает. Когда хочешь открываться, спрашиваю я. Не знаю, как пойдёт. Главное — подобрать хороших мастеров. Ну и создать правильную атмосферу. Это очень важно. Это ты умеешь. Да, опыт у меня есть. Конкуренция, конечно, в городе не маленькая. Ты вне конкуренции. И я тебе во всём помогу. Спасибо, Паша. Она снова становится няшным котёнком. Давно бы так. Время поджимает. Я отвожу Марусю обратно домой, высаживаю у подъезда. «Что будешь делать? Забегу в аптеку и домой». Она сказала «домой» про мою квартиру. «Вау! Нереальный кайф!» «Возьми ключи», — протягиваю ей запасную связку. «Это твои». Она берёт, а раньше швырнула бы их мне в лицо. Я еду навстречу и думаю, надо срочно купить кольцо. Есть чёткое ощущение, что пора, прямо сегодня, пока Багира не улетела. Может, она вообще останется. Вот только как это всё провернуть? Примчаться на белом коне, устроить какой-нибудь флешмоб, заказать музыкантов и спеть серенаду под окном? У меня мало времени на подготовку, и я не знаю, нужно ли вообще выделываться. Насколько ответ Багиры зависит от того, каким вычурным будет предложение. Может, всё как раз наоборот? Может, надо просто, но со вкусом? Блин, я не знаю. А времени нет. Надо ускориться. Встреча закончилась, я еду домой. По дороге заскочил в ювелирный и в цветочный магазин, заказал столик в лучшем ресторане, нанял там музыкантов и пиротехников для салюта. Поведу её в ресторан, там в романтической обстановке сделаю предложение. Я дико волнуюсь. Постоянно тереблю коробочку с кольцом, лежащую в кармане пиджака. Поднимаюсь на этаж, замираю на секунду, делаю глубокий вдох и открываю дверь своим ключом. «Привет!» наталкиваюсь в прихожей на Марусю. Она какая-то странная. Она весь день была странной, но сейчас как-то по-другому. Глаза как будто припухшие. Или мне кажется. Немного взъерошенные, как будто чем-то расстроенная И тут я внезапно слетаю с катушек, забываю всю свою программу, смотрю на нее и не могу удержаться. Вручаю букет, достаю из кармана кольцо, опускаюсь на одно колено и выпаливаю. «Маруся, выходи за меня».